Сцена вторая. Сад Леонато. Бенедикт и Маргарита встречаются. Бенедикт. Милая Маргарита, заслужи мне службу, устрои мне свидание с Беатричи. Маргарита, а напишите вы мне сонет в честь моей красоты? Бенедикт. Таким высоким слогом, что никому из смертных не добраться. Маргарита. До моей красоты? Бенедикт. Что за догадливость? «Ум, как клещи, так и хватает». «Маргарита, а вашим можно сказать, тупка крапира, попадает да не ранит». «Бенедикт, из вежливости щадя дам, позови же, сделай милость Беатриче, я отдаю тебе щит». «Маргарита, отдайте-ка нам мечи, щиты у нас есть свои». «Бенедикт, если ты хочешь употребить их в дело, Маргарита, так придется защищаться и от копий». «А они...» Самое опасное оружие для девушек. Маргарита, Извольте, я позову к вам Беатричи, которая кажется не без ног. Уходит. Бенедикт исследовательно придет. Поет. О, Бог любви, воспламенив в моей крови. Я разумею дар песнопения. Что же касается любви, то не знаменитого пловца Леандра не Троила, впервые прибегшего к сводникам, Не целый рой этих франтов былого, имена которых так и катятся по гладкому шоссе белых стихов, никого из них не изменяла любовь так радикально, как меня. Жаль, что не могу выразить ее в хороших стихах. Рифма проклятая не дается, сколько я не пробовал. Я родился не под созвездием рифм, и я не могу любезничать в торжественных выражениях. Входит Беатричи. «Милая Беатриче, ты пришла на мой зов». «Беатричи, да, я уйду, когда прикажете». «Бенедикт, нет, постой хоть до тех пор, пока...» «Беатричи, тех пор уже сказано, прощайте». «Да скажите, пожалуйста, ведь я за этим, собственно, и пришла. Что у вас с Клавдио?» «Бенедикт, поговорили довольно крупно, вследствие чего я тебя и поцелую». «Беатричи, слова «ветер». Крупные слова — сильный ветер. Крупные слова, произнесенные вами — сильный сквозной ветер. А я боюсь простудиться. Пожалуйста, не целуйте. Бенедикт, ты лепишь из слов смысл и значение, как из воска. Скажу тебе просто. Клавдио принял мой вызов. И если не явится на свидание, так я объявлю его трусом. Скажи мне, за какой из моих пороков полюбила ты меня? Беатричи. За все. Они охраняют в вас царство зла настолько искусно, что не дают доступа и тени чего-нибудь порядочного. А за какую из моих доблестей сделались вы жертвой любви? Бенедикт, жертвой любви? Хорошо сказано. Я действительно жертва, потому что люблю против воли. Беатричи, на зло вашему сердцу? Конечно. Увы бедное сердце. Если вы обижаете его ради меня, так я обижу его ради вас. Я не хочу любить врага моего друга. Бенедикт. Мы с вами так умны, что не можем любезничать мирно. Беатричи, из ваших слов этого незаметно. Какой умный человек станет хвалить самого себя? Бенедикт. Ну, это было справедливо во времена наших бабушек. А ныне старо. Теперь, кто не воздвигнет сам себе памятника заживо, О том будут помнить только пока в колокол звонят, да вдова плачет. Беатричи. А долго это продолжается? Бенедикт. Что за вопрос? Час на упражнения легких, четверть часа на отдаление влаги и слезной железы. Следовательно, если только не мешает госпожа совесть, умнее всего, самому трубите своих достоинствах. Вот почему я и хвалю сам себя, и могу вам засвидетельствовать, что хвалимый достоин похвал. «Что ваша кузина? Как поживает?» «Беатричи. Плохо». «Бенедикт. А вы?» «Беатричи. Тоже очень плохо». «Бенедикт. Молитесь Богу, любите меня и старайтесь исправиться. Затем прощайте. Сюда кто-то спешит». Входит Урсула. Урсула, обращаясь к Беатричи. «Пожалуйте к дядюшке. Там такая тревога открылась, что Геру невинна, а принц и Клавдио обмануты». «Это все Дон Жуан наделал, он бежал, Идемте, Беатрича, обращаясь к Бенедикту. «Хотите со мной? Послушаем, что такое?» «Бенедикт, я хочу жить в твоем сердце, хочу умереть на груди твоей, хочу после смерти покоиться в глазах твоих, сверх того, хочу идти с тобою к твоему дядюшке». Уходят.